Глава 15. Вести и планы Громкий стук в парадную дверь разбудил меня раньше обычного. Я недовольно поморщилась, натягивая на себя плед, но звук повторился: настойчивее. За окном едва рассвело, небо окрасилось в бледно-розовые тона. Внизу послышались тяжелые шаги моего телохранителя. Скрип, открываемой двери, приглушенные мужские голоса, мигом меня насторожившие. Кого это принесло в такую рань? Вскочила, плеснула холодной воды в лицо, чтобы прогнать остатки сна. Спора натянула платье и поспешила вниз. В холле стоял незнакомец лет двадцати в дорожном плаще, покрытом пылью. Рядом с ним замер сэр Маркус с непроницаемым лицом. «Леди Айрис?» Гость снял шляпу и поклонился, мигом поняв, кто я. «Томас Грант, помощник констебля Варна. Прошу прощения за ранний визит. Что-то случилось?» Спросила я, спускаясь по лестнице и чувствуя, как внутри все похолодело. Томас замялся, переминаясь с ноги на ногу. «Боюсь плохие новости, миледи. Следствие по делу вашего покойного отца...» Он замолчал, подбирая слова. «Оно застопорилось». «Как это?» – нахмурилась я. «Алхимик, изучавший содержимое горшка с растением, исчез. Вместе с уликой». «Что? Как он мог исчезнуть?» Спросила я, а мысли взметнулись в голове стайкой испуганных птиц. Мы ждали от него отчета. мастер Элдридж сам обозначил сроки, но когда мы пришли в его алхимическую лавку, то не обнаружили там ни хозяина, ни вашего горшка. Констебль Варн наказал начать тщательные поиски, не только внутри города, но и за его пределами. Но пока все безрезультатно. Томас виноватым жестом развел руками. «Благодарю за то, что сообщили». Кивнула я напряжение и не думала меня отпускать. Буду ждать хороших вестей. Томас Грант, вежливо попрощавшись, вышел во двор и вскоре до нас донёсся удаляющийся цокот копыт. «Дорена! Это ее рук дело или ее подельника. Алхимика либо подкупили, либо запугали. А может, вовсе убили? У Констебля не будет доказательств, и моя мачеха избежит наказания». «Миледи!» – окликнул меня сэр Блэквуд. все в порядке?» «Относительно». Выдохнула я, выпрямляясь. «Пойдёмте завтракать». Кухня встретила уютным теплом и аппетитными ароматами. Поле колдовало у очага, помешивая что-то на сковороде, и не накрывала на стол. «Доброе утро, миледи!» «Поприветствовали они меня чуть ли не хором. Сегодня у нас омлет с грибами. Курочки наши снесли целых десять яиц». Счастливо объявила старушка. Я невольно улыбнулась. Маленькие радости в разгар больших проблем грели душу. «Десять? Отлично!» «А будет еще больше!» Закивала Полли, выкладывая пышный золотистый омлет на тарелке. «Свежие яйца каждый день! Это ж богатство!» Я села за стол. и не придвинула ко мне тарелку, и запах жареных грибов с яйцами заставил мой желудок протяжно заурчать. Первый кусочек растаял во рту. «Боже, как же это было вкусно! Непередаваемо!» «Сэр Блэквуд присоединился к нам, молча взял свою порцию. Мы ели, наслаждаясь простой незатейливой едой. «Джон!» – обратилась я к старику. «Нужно купить трехдойных коз. Одну для нас и двух для деревень. Молоко точно не помешает. Особенно будет полезно крестьянским детям». Я замолчала, прикидывая в уме. Однако за стоит около четырех серебряных. Три штуки выйдут в 12 крон. Немало, конечно, но необходимо». «Ох, миледи, весьма разумно!» – довольно всплеснула руками Полли. «Козочки неприхотливы, траву едят, молока дают много, и сыр можно делать. Вот именно!» – кивнула я. «Джон, сегодня же поезжай в Торнтон, купи животинку!» «Хорошо, миледи!» – отозвался старичок, мягко улыбаясь. После завтрака я отправилась в кабинет. На столе лежали чертежи, над созданием которых я корпела до глубокой ночи грубые наброски моста и мельницы, нарисованные углем на пергаменте. Вскоре в дверь постучали и в сопровождении Энни вошли уил-кузнец и Арчи-плотник. Оба выглядели настороженно, даже скованно, будто боялись, что я собираюсь их за что-то наказать. Доброе утро, поздоровалась я, садитесь. Мужчины, неловко поклонившись, устроились на стульях. Итак, начала я подвигая к ним первый лист. Мост через Милбрук. Арчи, посмотри внимательно. Плотник наклонился ближе, нахмурив густые брови. «Сваи нужно углубить в грунт минимум на два локтя», начала объяснять я, водя пальцем по схеме. «Из свежесрубленного дуба. Нижнюю часть обмажем смолой. Это защитит древесину от гнили. Основание обложим камнем, чтобы река не размыла грунт. Сверху на сваи поставим опоры, а на них настил. Арчи кивнул, безмолвно шевеля губами, будто повторяя за мной, чтобы запомнить. «Настил сделаем не из досок, а из дубовых брусьев, толщиной в ладонь. Доски прогнутся под тяжелыми телегами, а брусья выдержат. Перила обязательно укрепим поперечными балками, вот так». Я указала на чертеже как. «Перила должны держать удары телег». Плотник долго изучал мой рисунок, потом медленно провел рукой по бороде. «Разумно», — наконец признал он. «Такой мост точно прослужит дольше». «Именно». Кивнула я и сверху первого листа положила второй. Теперь мельница. Уил, гляди сюда. Кузнец придвинулся, уставившись на схему мельничного колеса. Лопасти ставь под углом, вот так, я показала наклон. Тогда вода будет толкать колесо эффективнее. Сейчас они стоят прямо, и половина силы потока уходит впустую. Уил прищурился, соображая, прикидывая. И еще, продолжила я, подшипники смажь салом обновляй каждую неделю. Без смазки вал быстро сотрется, и колесо заклинит. И жернова выровняй заново, иначе мука получится грубой с камешками». Уил медленно кивал, поводя руками, будто он уже мысленно чинил механизм. «Откуда вы все это знаете, госпожа?» Вдруг спросил Арчи. Они вдвоем смотрели на меня с нескрываемым изумлением. Я, стараясь не показать волнения, неопределенно махнула рукой в сторону книжных полок. «Все знания оттуда, плюс еще много размышляла, чтобы сделать по уму». Мужчины быстро переглянулись. В их взглядах читались сомнения, но также и понимание Они были опытными мастерами и чувствовали, что я говорю дело. «Ну что ж», – вздохнул кузнец. «Попробуем, хозяйка, соорудим, как вы велите». «Отлично», – обрадовалась я, предвкушающе потирая ладони. «Ах да! Передайте женщинам, что сегодня они мне не нужны. Рыть канавы будем завтра с утра». «Буду ждать их сразу в поле. Пусть возьмут с собой лопаты и топоры, если есть». «Найду», — кивнул кузнец. «Старьё вечером починю и выдам». Старосты встали, низко поклонились и покинули кабинет. Сразу же после разговора с ними я отправилась к себе, с помощью Энни переоделась, и мы в сопровождении нашего телохранителя вышли из дома. На тачку, которой пользовались слуги поместья, сложили мешок с деревянными колышками, заранее приготовленными Джоном, Пеньковую веревку и два молотка. Добравшись до поля, замерли, чтобы я могла оценить фронт работ. Так-с, начнем вот отсюда, объявила я, остановившись на относительно сухом участке. Меледи, давайте я вам помогу, вдруг предложил сэр Блэквуд. Спасибо, втроём точно управимся быстрее, не стала отказываться я. Вот только у меня нет для вас инструмента. Возьму какую-нибудь палку, успокоил меня Маркус. «Хорошо, тогда я покажу вам ваш фронт работ, но сначала постойте рядом со мной. Посмотрите, как нужно делать». Достав первый колышек, вбила его в землю. Затем отмерила шесть больших шагов в сторону реки и вбила второй. Натянула между ними веревку, проверяя прямоту линии. «Здесь женщины будут рыть канаву?» уточнила Энни, внимательно следя за моими действиями. «Да, глубиной в локоть, шириной в полруки. Вода будет стекать по ней к Милбруку», пояснила я. «И это поможет осушить землю?» – недоверчиво спросила помощница. «Да, должна», – кивнула я. «Смотри, как было раньше. Осенние дожди плюс весенние талые воды затапливали поля. Вода стояла месяцами, превращая землю в болото. А с канавами она стечёт обратно в Милбрук за пару недель. Почва высохнет, и ее можно будет вспахать». Я объяснила помощникам, что от них требуется, поставила в разных частях поля, И мы продолжили работу, методично вбивая колышки и натягивая веревки. Сетка линий росла, расчерчивая поле на аккуратные полосы. Дренаж дело тонкое. Недостаточно просто вырыть канавы. Необходим правильный уклон, укрепление, фашина изывовых прутьев, дерн сверху, регулярная чистка минимум дважды в год, иначе все заилится и перестанет работать. Но для начала хотя бы выкопать это уже половина успеха. Последний колышек вошел в землю с глухим стуком. Я выпрямилась, разминая затёкшую спину и огляделась. Поле теперь было расчерчено ровными линиями, словно гигантская шахматная доска. Солнце давно перевалило за полдень, я вымоталась так, что едва переставляла гудящие ноги, но на душе стало чуточку спокойнее. Сложив молотки и остатки кольев в тачку, отправились домой. Шагали молча, наслаждаясь летним теплым ветерком, обдувавшим наши разгоряченные лица. Вскоре увидели вьющийся из трубы кухни дым. Это Полли готовила ужин. Где-то вдали со стороны реки раздавался ритмичный стук топоров в перемешку с визгливым пением пилы. Вернулись мысли об исчезнувшем алхимике. Я надеялась, что он найдётся живым и здоровым. А еще мне не давала покоя идея создания устойчивой краски для ткани — Поем и займусь этим вплотную, несмотря на ноющие ребра, спину и болящие ноги. Время, увы, не на моей стороне и жалеть себя не выйдет. Про травы, красители. Что-то должно получиться. Нам, как воздух, необходим товар, за который заплатят. И заплатят много.